Глава четвертая Еще один славный осенний денек, но воздух покусывает щеки, напоминая, что не так уж много осталось славных деньков. За углом поджидает зима. На часах три и Элизабет несет букет Маркусу Кармайклу, покойному. Утопленнику, внезапно ожившему, представьте себе, и поселившемуся в Рёскинкорте 14. Мужчина, которого у нее на глазах опустили в могилу в Хэмпшире, теперь распаковывает коробки и мучается с настройкой Wi-Fi. Она проходит Ивы, хоспис Куперсчейза. Пока там лежала Пенни, Элизабет заходила туда каждый день просто посидеть, поболтать, обсудить какую-нибудь интригу и посплетничать со старой подругой, не зная, слышит ли та ее. Однако Пенни больше нет. Ночи постепенно удлиняются, и солнце уже опускается за деревья на вершине холма, когда Элизабет добирается до рёскин и звонит в номер 14. Ничего не происходит. Короткое ожидание, и её впускают. Во всех зданиях работают лифты, но Элизабет пока может, ходит по лестницам. Лестницы помогают сохранить подвижность коленных и бедренных суставов. К тому же в лифте легко убить человека, когда открываются двери. Бежать некуда, спрятаться негде, да еще сигнал предупреждает о вашем прибытии. Не то чтобы она опасалась убийц, здесь ничего такого не ожидаешь, но жизненные уроки забывать не стоит. Элизабет никого никогда не убивала в лифте. Однажды в Эссене она видела тело, которое сбросили в лифтовую шахту, но это другое. На лестничной площадке она поворачивает налево, перекладывает букет в левую руку и стучит в дверь с номером 14. Кто откроет? Что за история? Стоит ли ей волноваться? Дверь отворяется, и она видит очень знакомое лицо. Нет, не Маркус Кармайкл. Да и откуда бы ему взяться? Но, конечно, этому человеку имя Маркуса Кармайкла знакомо, и известно, что оно привлечёт её внимание. Да, пожалуй, волноваться ей стоило. Мужчина, красивый и загорелый, песочного цвета волосы с проседью еще крепко держатся на голове. Она и раньше догадывалась, что лысина ему не грозит. Как вести с ним игру? «Маркус Кармайкл, я полагаю», осведомляется Элизабет. «Да, и я так полагаю», отвечает мужчина. «Рад тебя видеть, Элизабет». «Эти цветы для меня?» «Нет». «Я просто хожу с цветами, чтобы обратить на себя внимание», — усмехается Элизабет, и, когда он провожает ее в комнату, вручает букет. «Правильно, правильно. Тем не менее, я поставлю их в воду. Садись. Чувствуй себя как дома». Он скрывается на кухне. Элизабет осматривает квартирку. «Голо». Ни картин, ни украшений, ни единой финтифлюшки. Никаких признаков, что сюда кто-то въехал. Два кресла, оба такие, что уже не жалко выбросить, стопка книг на полу, лампа для чтения. «Мне нравится, как ты обставил квартиру», — говорит Элизабет в сторону кухни. «Не я выбирал, милая», — отвечает мужчина, возвращаясь в комнату с цветами в чайнике. Смею сказать, что приспособлюсь, но планирую все же не задерживаться надолго. «Могу я предложить тебе вина?» Он ставит чайник на подоконник. «Да, пожалуйста». Элизабет опускается в кресло. «Что происходит?» «Зачем он здесь?» «И чего хочет от нее сейчас, столько лет спустя?» «Чего бы не хотел, это повод для беспокойства». Комната не обставлена, жалюзи закрыты, на двери спальни висячий замок. Номер 14 в Рёскин-Корте выглядит как конспиративная квартира. Но с чем это связано? Мужчина возвращается с двумя бокалами красного вина. «Ты пьёшь Мальбек, если не ошибаюсь?» Элизабет берёт у него бокал, и мужчина садится в кресло напротив. «Не ошибаешься? Какое достижение? Не забыть сорт вина, которое я пила в течение всех тех двадцати с лишним лет, что мы общались?» «Мне скоро семьдесят, милая. В мои годы помнить хоть что-нибудь действительно достижение. Твое здоровье!» Он поднимает бокал. «И твое!» Элизабет поднимает свой. «Много лет прошло». «Очень много. Но Маркуса Кармайкла ты не забыла». «Довольно ловкий ход». Маркус Кармайкл — призрак, порожденный Элизабет. Она была специалистом по этой части. Вымышленное лицо, придуманное только для того, чтобы передавать секреты русским. Человек с прошлым, созданным из поддельных документов и постановочных фото несуществующий агент, который передает врагу несуществующие секреты. Когда же русские подобрались поближе, желая получить от нового источника побольше, пришло время убить Маркуса Кармайкла, одолжить невостребованный труп из лондонской учебной больницы и похоронить его на Хемпширском кладбище, пригласив молодую машинистку из своих сыграть в вдову с заплаканными глазами и вместе с ним похоронить ложь». Так Маркус Кармайкл стал покойником, не родившись. «Спасибо. Я подумал, что тебя это позабавит. Выглядишь ты хорошо, прекрасно выглядишь. Как, дай бог памяти, как Стефан, твой нынешний муж». «Давай не будем», — вздыхает Элизабет. «Лучше прямо скажи, зачем ты здесь?» Мужчина кивает. «Конечно, Лис, прямой разговор экономит время. Но все-таки... Стефан!» Элизабет задумывается о Стефане. Она оставила его дома перед работающим телевизором и надеется, что сейчас он дремлет. Она предпочла бы поскорее вернуться к нему, сесть рядом, чтобы он ее обнял. Она не хочет сидеть здесь, в этой пустой квартире, с этим опасным мужчиной. Мужчиной, который убивал у неё на глазах. Не то приключение, на которое она сегодня рассчитывала. Ей бы Стефана с его поцелуями или Джойс с её собачками. Элизабет делает ещё глоточек вина. «Полагаю, ты чего-то хочешь от меня, как всегда». Мужчина разваливается в кресле. «Ну да, пожалуй, что хочу». «Не слишком обременительная просьба. В сущности, тебя это может даже развлечь. Помнишь, как мы развлекались, Элизабет?» «Мне здесь достаточно местных развлечений, но все равно спасибо». «А, да, я слышал. Трупы и так далее. Прочел все досье». «Досье?» — переспрашивает Элизабет. Внутри у нее что-то обрывается. «О, ты расшевелила Лондон, прося людей разнообразных одолжениях в последние пару месяцев. Финансовые документы, отчеты судмедэкспертизы, даже отставного патологоанатома, кажется, вызвала раскапывать кости. И думала, это пройдет незамеченным?» Элизабет понимает, как была близорука. Она действительно просила кое-кого о помощи в расследовании смерти Тони Карана и Яна Вентома, который затеял их клуб убийств по четвергам. И в опознании еще одного трупа, захороненного в могиле на холме. Могла бы догадаться, что кто-то где-то берет все на заметку. Нельзя попросить об услуге просто так, безвозмездно. Чем же придется расплачиваться? «Что тебе от меня нужно?» — спрашивает она. «Всего лишь услуги няньки». «При ком? При мне? Зачем тебе нянька?» Мужчина кивает, отпивает вина и наклоняется к ней. «Дело в том, Элизабет, что я, кажется, вляпался в неприятности». «Некоторые вещи никогда не меняются, да?» «Почему бы тебе не рассказать мне об этом?» В замке брицает ключ, дверь распахивается. «В кое-то веки вовремя», — говорит мужчина. «Вот она как раз и поможет мне с рассказом. Познакомься с моей укротительницей». В комнату входит Поппи, новая официантка из ресторана. Она кивает обоим. «Сэр? Мэм?» «Ну, многое становится понятным», — отмечает Элизабет. «Надеюсь, Поппи, оперативница из вас лучше, чем официантка». Поппи краснеет. «Боюсь, честно говоря, не уверена. Но между нами троими, и я думаю, даже если завалим дело, нам ничего не грозит». Опыт Элизабет подсказывает ей, что все тайное рано или поздно становится явным. Поппи отодвигает в сторону чайник с цветами. «Красивый букет!» И усаживается на подоконник. «От кого именно не грозит?» Уточняет Элизабет. «Позволь, я начну с самого начала», говорит мужчина. «Будь добр, Дуглас», соглашается Элизабет и допивает свое вино. «Мужем ты был кошмарным, но истории всегда рассказывал, Замечательно!